Глава третья. Новый свет. Оказывается, умирать больно. Я раньше как-то иначе себе представляла смерть. Но мучение быстро сменяется пустотой и тотчас забывается. Мой взгляд оказался направлен на низкий потолок пещеры, но мысли разнесло сразу во всех направлениях. Ушло несколько часов, прежде чем я вспомнила своё имя, и им оказалось далеко не Нила. Почти тридцать лет прошло. Тридцать клятых лет, в которых я не была самой собой. Но эти люди жили когда-то давным-давно, еще до изгнания демонов во мрак. В этом я не сомневалась. Ведь моя фантазия не столь бурная, чтобы придумать сотни деталей, о которых я знать не знала. С большим трудом повернула голову и разглядела Арая. Кайсар Кейсар сидел на пыльном полу, будто забыл... о своей неприязни грязной одежде. Да и поза его была непривычной. Он сложил руки на коленях и упер в них лоб, как если бы пытался собрать себя в единое целое. Именно его вид остро напомнил, кто мы и где находимся. Арай, тихо позвала я, но он и через десять минут не откликнулся. За это время я уже успела взять себя в руки, отделила эмоции Нилы от собственных, С мясом отодрала ее жизнь от своей. Приверженцу школы бесчувствия это должно быть сложнее. Он вообще с эмоциями знаком лишь поверхностно. Решила разозлить его или рассмешить, лишь бы хоть как-то привлечь к себе внимание. Рай, сэрс, а ты в курсе, что твое имя с разных языков можно перевести как «чужая свобода»? Представляешь, как забавно, почти символично. Забавно это не про него. Он все еще не поднимал голову. однако. Через некоторое время прохрипел. Тихо. Но я не могла унять любопытство. Кажется, я теперь знаю, как проходит медитация тысячелетней жизни. Зря когда-то спрашивала. Такое словами не объяснишь. Да, ты видела. Сказав это, он вдруг резко вскочил на ноги, заметался в несвойственной ему суетливости, снес грубо сколоченный деревянный столик и заревел, как раненое животное. «Сколько времени прошло! Мейзу уже могли убить! Дерьмо!» опешив я осторожно выдохнула. «Арай! Я просил меня не трогать!» Он стремительно выбежал из пещеры, зацепив плечом свод. «Да, ему гораздо сложнее, не поспоришь. Он даже стал похожим на живого человека, у которого случилась какая-то беда. А я с удивлением водила ладонью по своему окровавленному животу, Рана полностью затянулась, и хоть за столько лет я успела забыть о мучениях, но теперь отметила, что и внутри ничего не болит. То, что Арай тоже был там, угадалось мгновенно. Но я не знала наверняка, из чьих глаз он смотрел и чьими ушами слушал. Я в любом случае должна быть ему благодарной за исцеление, но умудрилась разозлить. Так откуда мне было знать, что и Арай умеет по-настоящему злиться? На рассвете выглянула из пещеры и разглядела его сидящим на склоне со скрещенными руками и закрытыми глазами. «Ясно. То есть позволить мне сбежать он не собирался. И я знала, что попытка успехом не увенчается. Нашла подходящую дичь, благо в безлюдных местах зайцы и белки не перевелись. Накинула паутинку темной магии, призвала кинжал, теперь мне стесняться нечего». Не имея представления, сколько времени Арай собирается приходить в себя, решила одно — горячая похлёбка в любом случае будет его ждать. Может, насытый желудок немного подобреет. Он определённо жил в этой пещере раньше, раз я обнаружила в углу глиняную посуду, немного высушенных кореньев и даже кривой самодельный очаг, сложенный из серых камней. К закату он, наконец, вернулся. Выглядел уже как обычно, непроницаемым бревном. но всё же попытался объяснить произошедшее. После медитации Кейсар должен выбраться из окованного бронзой гроба. Теперь понимаю причину. Было сложно не разнести весь свет. Сейчас мне стоило бы уйти в долгое уединение и привести разум в порядок, но на это нет времени. Ты здорово. Было бы обидно узнать, что я выкинул половину своих лет и внутреннюю гармонию в никуда. То есть он разделил свое тысячелетие. Я оценила, но, подумав, сказала честно. «Любого другого я благодарила бы со слезами на глазах за такую жертву. Но ведь это ты и я. Ради чего вообще жить, если не ради самого близкого человека? Виолар Сакшида, я для тебя без раздумий сделала бы то же самое. Так какие между нами могут быть счеты?» «Похоже, совсем здорово.» «Раз продолжаешь звать меня чужим именем». Сделал вывод он, беря глиняную миску с остывшей похлёбкой. «У меня очень мало времени, я должен идти к Мейзу». Но пока он ел, я сочла время подходящим для более интересных расспросов. «Это ведь был ты, в той самой жизни был ты?» и «Я». Мне как-то сразу стало легче, как будто теперь не придётся объяснять самое важное. И я так и подумала... Именно поэтому полюбила Рейна. Но после долгой паузы Арай выдал неожиданно: Нет, Ви, и я был Кадимом. Удивилась я только в начале, но почти сразу решила, что никаких противоречий нет. Он не был Кадимом в том смысле, в каком являлся Араем Мсерсом, Как и я не была Нилой, у меня с той безвольной овцой мало общего. Если бы любила я, то пошла бы за своим возлюбленным хоть на битву, хоть на плаху, не стала бы слушать чужие мнения и уж точно не позволила бы тому смириться с неминуемой участью, присоединившись к ней. Мы просто прожили в телах и разумах тех людей, что существовали когда-то давным-давно, и тем не менее расклад виделся ироничным. Ну хоть в какой-то жизни я замуж за тебя вышла, возрадуйся, что крошку от меня получил, и все же немного жаль. Кадим как раз самого главного не узнал, поэтому придётся объяснить. Ещё посмотрим, настолько ли безупречным будет тебе казаться свет. «Не надо», — прервал он со вскинутой рукой. «Мне и так сложно совладать с эмоциями. Чем быстрее все всё забуду, тем скорее приду в себя». «Не хочет знать. Да и чем я могу убедить? Рассказом какого-то там Рейна, от костей которого уже и пыли не осталось». О можно говорить только то, что непосредственно касается его самого. И я снова начала осторожно. А может, это урок, который не менее ценен, чем тысячи лет жизни? Кем ты будешь, если твоя любимая женщина полюбит другого? Бесстрастным Араем или буйным кадимом? Не соверши ошибки в реальности, ты демон, дорогуша. Твоя кровь должна кипеть, и все чувства ты переживаешь острее, чем другие. Тебя же не эмоции лишили, из тебя саму твою личность вытравили. Он доел, отставил миску, встал, подошел ко мне, взял за горло и рванул вверх, хотя пальцы до хруста так и не сжал. Видимо, ему до прежней гармонии еще топать и топать. Однако говорить старался ровным голосом. Нет времени, Ви. «Ответь! Сколько демонов выбралось из мрака и как? Или ты родилась при свете? Тогда где-то должна быть ваша тайная община. Если расскажешь, клянусь сохранить тебе жизнь и обеспечить приемлемые условия заключения». Я вцепилась пальцами в его каменное запястье и поддалась веселью. винил свою жизнь, чтобы убить меня? Может, идиот?» «Убить?» Спокойно переспросил он. «Ви, я знаю сотни способов, как заставить человека говорить, сохраняя в нем дыхание. Не хочу делать тебе больно, но буду, если придется. Я служу свету. Мне и будущему императору нужно знать. Как же он бесит. Как же невозможно, невыносимо, бесконечно он бесит своей фатальной зацикленностью. Арай! заорала я во всю глотку. Ты служишь не свету, а самой огромной в истории несправедливости. Вот теперь я жалею, что ты не увидел мир глазами Рейна. Парнишка был невероятно мудр, что для светлого заклинателя почти невозможно. Нельзя было истреблять демонов и загонять их во мрак. Тогда-то мир и треснул пополам, а мы до сих пор пожинаем плоды. Но Кейсар остался невозмутим. Даже если так, то это сделали предки, а не я. Я делаю только свое дело. Если сейчас позволить демонам ходить по свету, то они обязательно начнут мстить. Заденет всех, кто не имеет никакого отношения к так называемой несправедливости. Причастные уже давно отошли к богам. Конечно, мы будем мстить! Я выкрикнула уже ненужное. И не успокоимся, пока не вырежем всех светлых магов. Тогда произойдет вторая, самая огромная в истории несправедливость. Видишь между ними разницу. После произошедшего мир между нашими видами невозможен. Я стараюсь сохранить как можно больше жизней, исходя из текущих условий. Со своей стороны он мог быть и прав, но я рассуждала со своей. Если выжить суждено одним, то пусть это будут те, кто когда-то невинно пострадал. Поэтому разница все-таки есть. Но этот спор я точно зря затеяла. Мы не найдем компромисс. Пока Арай сам не осознает себя представителем другого вида. Хотя даже после он, скорее всего, будет опираться на почет жизни, а не на справедливость. Благородство сильно его испортило. Я откинула руку и призвала кинжал. Попыталась полоснуть его по щеке, но не попала. А мгновенно перехватил мое оружие свободной рукой, вырвал и отбросил. Клинок тотчас растворился в воздухе, не достигнув пола. После чего я полетела спиной в острый уступ стены. Боль от удара о камень едва не лишила меня сознания. К сожалению, полученная жизнь имела и один недостаток. Раны теперь исцелялись быстрее, как у всех высших заклинателей. Меня можно пытать и избивать целую вечность, почти без риска переборщить. Именно это намерение я и рассмотрела в стальных глазах напротив. Раздражение и решимость впервые виделись в них отчетливо. Насколько знаю, начертанный не может осознанно причинять боль любимой, ведь иначе будто сам себя резать будет. Но наши колдуны не учли одну малюсенькую погрешность. Бывают такие люди... кто и сам себя без труда разрежет, лишь бы достичь цели. Дождалась Ви. Можешь радоваться. Вот он, тот самый период, когда Арай что-то чувствует. И не плачь, что чувствует он отнюдь не то, что тебе нужно. Но на полушаге Кейсар замер, словно к чему-то прислушиваясь. Я, с трудом поднимаясь, ядовито произнесла. «Что такое, Виоларушка, тараканы в твоей голове объявили друг другу войну?» Нет. Он снова был спокоен. Ментальное сообщение. Мэйс жив, но медлить больше нельзя. «Мысленно разговариваешь?» — удивилась я. «Надеюсь, сам с собой?» Он подошёл, схватил меня за шкирку и поволок за собой, терпеливо объясняя. Высшие кейсары могут иногда давать сигналы. Рад, что хоть кто-то из них понял... «Что я совершил и зачем?» «Отпусти! Сама пойду!» Рай действительно сразу разжал хватку, поскольку оба мы знали «пойду как миленькая», потому что побег, возможен будет лишь в том случае, если он окажется без сознания. И то ненадолго. После найдет и будет еще более злым. До замка Мэйс мы добирались недолго. Спустились с горы к посёлку, где Арай купил одежду и пару лошадей. Сразу опросил местных о новостях. Ещё дважды в дороге останавливался и задавал вопросы путникам. Я не прислушивалась, меня больше беспокоило собственное положение, чем дела в империи. Зато перед его светлостью бывший генерал предстал с уже некоторым представлением. Мы видели, что в предместьях замка установили баррикады. а несколько деревень пустовало, и это навевало неприятный холод сознания, что вчерашний рай превратился в военный бастион. Сэрса никто не останавливал, да и могли ли они. И снова нас встретило все семейство, вот только о прежней доброжелательности оставалось только мечтать. «Миран, Хайла, зайдите в дом», — приказал герцог детям. Нара, Лиена, вы тоже. Но леди Нара сухо возразила: "Нет, дорогой. Если сегодня настал твой последний час, то я умру рядом. Бледная, как снега на северных вершинах, младшая жена сжала губы и решительно кивнула, соглашаясь со старшей. Они не предадут мужа и не оставят его перед смертельной угрозой, которой посчитали Арая." Времени действительно прошло очень много, раз они мысленно даже до таких выводов дошли. Лично мне было очевидно, что он и пальцем не собирался их трогать, наоборот, насильно воцарять. Я громко хмыкнула, представив это действо, но на меня никто не смотрел. В сравнении со своим спутником я считалась милым и безобидным котёнком. «Рад, что не опоздал», — сказала Рай, словно... Вообще не обратил внимания на общий страх. Из герцогства Нарега к столице идет армия. На Западе несколько семей объединились. Они выбрали или скоро выберут своего ставленника, за которого будут сражаться. К гражданской войне противостоят служители орденов, но и они не за вас воюют, считая братоубийцей. На Мейс пока не напали... только из-за общей уверенности, что я здесь и буду вас защищать. Герцог сжимал кулаки до белых костяшек. До сих пор он сдерживался, но теперь ярость прорвалась гневным криком. «Пришел сообщить мне очевидные вещи?» «Это ты! Ты убил моего брата! Змея, что я на своей груди пригрел! Никто другой не был в силах убить одиннадцать кейсаров за несколько минут!» Все другие высшие заклинатели, уже тысячелетние старики, они не покидают свои ордены. Поэтому ни у кого в Империи нет сомнений в твоей вине. Но заодно они думают, что это я тебе приказал. Арай отреагировал почти спокойно, лишь короткая пауза в речи выдала его напряжение. Не кричите, я сейчас немного не в себе. Вы правы, я виновен. Можете казнить меня за это преступление после того, как окажетесь в безопасности. Сейчас со всех сторон идут к престолу армии, раз вам он не нужен. У Нореги большие шансы. Он не только следующий после вас наследник, но считается сильной личностью, способной быстро навести порядок. Возможно, я бы смирился с наименьшим злом. Не будь риска, что его одолеет какой-нибудь светлый орден». «Что станет с простыми людьми, если власть захватит фанатики?» Я присвистнула, представив. «А уж выпускнику сэрса лучше всех известно, сколько безумцев осело в светлых орденах». Мэйс нервно затряс пальцем в воздухе. «Ты есть фанатик, проклятый генерал! Ты уверовал в меня так же, как они верят в свои устаревшие принципы!» Я никогда не мечтала о Короне. Неужели ты этого не понял, сумасшедший кейсар? И ведь тоже не поспоришь. Какой интересный разговор. Я с удовольствием ждала, чем закончится их перепалка. Кстати говоря, пока тут формируются целые армии, чтобы истреблять друг друга, для демонов предоставляется наилучшая возможность. Как бы её не пропустить-то? Ну, а рай все упрёки пропускал мимо, будто те были лёгким ветерком. Именно поэтому вы заслуживаете короны больше остальных. Вам быть властителем света. Нареги очень далеко до этого звания. Прошу простить мою ошибку, ваше величество, но сейчас придется забирать трон силой. Вашего брата уже не вернуть, я понесу за это наказание. Но корона ваша. Возьмите ее с моей помощью, пока ее не взяли недостойные. Считаешь себя неуязвимым? Еще сильнее взвился его светлость. «Но и тебя кто-нибудь остановит, и на твою силу найдется противовес! Стража, прогоните предателя! Чего вы замерли, олухи!» Солдат вокруг скопилось действительно много. Вся замковая охрана выстроилась в три шеренги и вытянулась по струнке. Я им невольно посочувствовала. «Как такой приказ исполнить с их самыми обычными мечами?» Но они клялись служить, даже рискуя жизнями, поэтому обязаны исполнять. Вперёд выступил тот самый пожилой мужчина, которого Арай когда-то назначил на своё место. С троевым шагом, вытягивая носки, подошёл к нам, отдал честь и отрапортовал. «Мой генерал, за ваше отсутствие происшествий не было. Но мы приготовились к атаке и перевезли мирных дальше на север. Старых и больных разместили в замке». «Какие будут приказы?» А рай на него даже не посмотрел, отвечая. «Вольно, Харит. К утру приготовь все списки. Я еще раз проверю контингенты и оружие. Охрану замка и членов семьи увеличь вдвое. Умный враг захочет избавиться от его величества и его сына в первую очередь. Так точно!» Что мне оставалось делать, кроме как хохотать в полный голос и вытирать накатившие слезы? Служить-то солдаты поклялись, но совсем не Мейзу. То есть Арай на всякий случай предусмотрел вариант их разногласий. И теперь у него, а не у герцога, есть сильнейшая в империи армия, которая пойдет туда, куда прикажет он, а не этот, посеревший бедолага, сейчас бессильно осевший на землю». «Поэтому ты отбирал каждого из них лично», — простонал герцог. «Ты для них бог, а я так, лицо с титулом». «Нет, это ваши люди», — возразил ему сэрс. «Просто пока я остаюсь их главнокомандующим. Из-за моей оплошности и вмешательства Ви иначе не получится, ваше величество». «Не называй меня так!» «Привыкайте». Арай уже повернулся к снова вытянувшимся солдатам. «Скоро так вас будут называть все. Амирана — его высочеством. Хоть в этой смене поколений свет останется при свете. Сарекс, Орден, заприте виаларов в подвале. Я поставлю магические стены, не выберется. Но никого к ней не пускать». Глазом не успейте моргнуть, как все снова начнут ей потакать и помогать. Как вообще в прошлый раз из моей тюрьмы она выскочила сразу за императора? Ишь, как мой прелестный суженый хорошо меня изучил и красноречием заблистал. Мне все больше нравился этот его период, когда он не мог до конца унять эмоции. Моя судьба пока не особенно волновала титулованное семейство или им было не до того». Но когда меня уводили, я успела увидеть, как леди Нара помогла мужу подняться на ноги и проговорила: «Он не так уж и не прав, дорогой. Сам знаешь, как знают и боги, что ты не виновен в смерти брата, поэтому остаешься главным престолонаследником. Будь у его величества сын, ты защищал бы его право, но сейчас уже нет выбора». «Арая приговоришь к смерти первым же приказом, и ты лучше всех видишь, что он не станет сопротивляться». Ну вот и завертелась воронка. В Империи со дня на день появится новая сила, поскольку Мейс обязательно смирится с неизбежностью. Несмотря на провал стратегии, Арай в любом случае начертил ему только одну дорогу. «Неплохой выбор, признаю от всего сердца». Жаль только, что я потратила столько сил на уничтожение властителя света, но могу не успеть, пока на смену старому придет новый.